Глава 4. Лос-Анджелес, 1936 год. В мире, состоявшем из красоты и изящества, Дэвид Селзник выглядел безобразно. И он это знал. Вдобавок, от этой красоты ему было никуда не деться. Его привлекали симпатичные лица, длинные волосы, светлые каштановые или черные, и большие глаза — Голубые, зеленые, карие, реже серые, как море в дождливый день. Он без конца внушал себе, что должен быть счастлив, что женился на такой чудесной женщине, как Ирен. Но все было бесполезно, ведь каждый день он сталкивался с соблазнами красоты и каждый день боролся с искушением им поддаться. Например, такой красоты, какой обладала Марлен Дитрих. Ее лицо как раз крупным планом мелькало на экране. У Дэвида камень упал с души. Холодная немка выглядела восхитительно даже в цвете. Да, ужасные усилия и неприятности на съемках того стоили. Сады Аллаха вышли настоящим шедевром, и Дэвид надеялся, что эта картина наконец-то принесет ему заветную премию Оскар. Дэвид тщательно изучал каждую сцену. Теперь к нему снова вернулись давние и пугающие сомнения. Во всем ли он сделал правильный выбор? Не слабоват ли Шарль Буайе рядом с Дитрих? Может, стоило отдать роль домини экзотической красавице, а не холодной блондинке? Заметно ли по фильму, в какой спешке написан сценарий? Сам он этого сказать не мог. Он был слишком вовлечен в кинопроизводство. Вечером... Он собирался показать фильм Ирен. Она была его лучшим критиком и всегда говорила правду. Дэвид устало зажег сигарету, смотря заключительную сцену. Она слишком драматична, или же в ней, наоборот, недостает драмы. Дэвид боялся, что актеры не захотят возвращаться на съемочную площадку и что-то переснимать, потому что Шарль и Марлен испытывали друг к другу сильную неприязнь. Вот в его следующем фильме все будет иначе. Затушив сигарету в пепельнице, он поклялся, что позаботится о том, чтобы в следующей картине все сочеталось идеально — и сценарий, и режиссер, и исполнители главных ролей. «Хелл, пожалуйста, добавь цвета сцене в пустыне», — написал Дэвид на желтой бумажке. Монтажер сразу поймет, чего от него хочет продюсер. Хэл Керн был одним из лучших работников отрасли, как и все сотрудники Селзник International Pictures. Дело в том, что со своей маленькой студией Дэвид стремился снимать большие фильмы, чтобы показать большой пятерке индустрии, на что он способен. Когда отец был при смерти, Дэвид пообещал ему, что однажды Селзник International Pictures превзойдет Paramount, Warner Brothers, 20th Century Fox, RKO, И, конечно же, Метро Голдвин Майер. Мысленно Дэвид уже видел, когда бьется Триумфа, он снимет величайший фильм всех времен: фильм, который другие никогда не выпустят на экран. И тогда он очистится от позора, связанного с именем Селзника: банкротство отца, происки его конкурентов, не позволившие Ильюсу Селзнику ювелиру родом из Российской империи, добиться успеха. Дэвид до сих пор сильно злился на людей, вынудивших его отца отойти от дел и разбивших ему сердце. «Извините, мистер Селзник!» Сильвия Шульман бесшумно вошла в просмотровый зал и протянула ему лист бумаги, который она, судя по всему, только что достала из телетайпа. «Вам нужно это прочесть». «Там что-то важное?» Дэвид не хотел отвлекаться от работы. «Это от Кей Браун». — сказала его помощница. — Кажется, дело срочное. — Ладно. Кивнув в знак благодарности, он взял письмо у нее из рук. Разумеется, сперва оглядев ее с головы до ног. Сильвия была безумно красива, но, к сожалению, также безумно влюблена в юношу по имени Ринкларднер-младший и поэтому совершенно не воспринимала ухаживание Дэвида. Он пробежал глазами по тексту. Кей, которую он знал сдержанной и умной предпринимательницей, восторгалась романом о гражданской войне с многозначительным названием «Унесенные ветром». В истории, так восхитившей Кей, было больше тысячи страниц. Дэвид тихо засмеялся. «Тысяча страниц. Сколько часов бы длился такой фильм?» «Ладно, можно рискнуть и взглянуть», — подумал Дэвид, когда пришла посылка от Кей. «Мистер Селзник, вы купите «Унесенные ветром»?» Через несколько дней спросила его Сильвия. «Я буквально проглотила роман за одну ночь». Ее глаза сияли, когда она восхищенно рассказывала о книге. «Это великолепная история любви. А еще там невероятная главная героиня». Кей тоже написала ему об этом, а вдобавок еще и засыпала его телеграммами и телетайпами, чтобы он купил права на фильм. Но Дэвид сомневался, что «Унесенные ветром» получится экранизировать. Хотя он взглянул на синопсис Кейли шмельком, сюжет показался ему невероятно запутанным. «Вспомни прошлогодний фильм «Так красна роза». Это был полный провал. Картины о гражданской войне просто не продаются». Он пожал плечами. При этом книга приобрела огромную известность, и все были убеждены, что фильм повторит ее успех. Да только все фильмы о гражданской войне, за исключением злополучного рождения нации, с треском провалились. Обычно в таких случаях Сильвия отступала, однако сейчас она все еще стояла на пороге. Бет Дэвис отлично подойдет на роль Скарлетт или Джон Кроуфорд. А Гэри Купер на роль Ретта Батлера. Дэвид уже об этом думал. Если бы я все еще работал в МДМ, я бы не колебался. Спасибо. Сильвия пристально смотрела на него, и Дэвиду захотелось исполнить ее желание и купить фильм. Я подумаю. Проклятие. Женщины действительно были его слабостью. Он принялся искать среди беспорядка из бумаг на столе письмо Кей. Сколько Энни Лори Уильямс хотела за роман? Сто тысяч долларов за первое произведение никому неизвестной писательницы? Он снова достал синопсис, который положил в левый верхний ящик стола. Ящик, куда он складывал проекты, казавшиеся ему многообещающими, но все же не стопроцентно убедительными. Звонок от мистера Уитни, сказала секретарша и улыбнулась ему. Я горячо советую вам книгу. Она, правда, великолепна. Спасибо. Еще одна женщина, чье мнение он ценил, высказалась в пользу романа. Но все же. Сто тысяч долларов, а у него не было ни сценария, ни звезд, чтобы снять фильм. Пусть это тяжело, ему все равно придется отдать эту возможность другой студии. Зазвонил телефон, и он снял трубку. «Дэвид, Кей мне кое-что рассказала. Спонсор Дэвида, как всегда, был в хорошем настроении и преисполнен энергией. Тебе предложили удивительный роман о Южных Штатах, а ты его не хочешь? Если его не возьмешь ты, я куплю права сам». Кей, вот же бестия. Как она могла поговорить с финансистом у него за спиной? Она ведь знала, что Уитни был не в состоянии принимать решения насчет искусства. Совладав с гневом, Дэвид вновь погрузился в размышления. Раз его нью-йоркская сотрудница была готова пойти на такие отчаянные меры, значит, ее действительно сильно зацепила эта история. «Дэвид!» — раздался голос Джока. «Ты что, меня не слышал?» «Слышал», — ответил Дэвид. «Я просто задумался. Да, роман все еще у меня. Моя жена тоже его прочла. И я уже столько наслушался об этой книге. Все разговоры только о Скарлетт!» Джок тихо рассмеялся. «Словно важнее нее нет ничего на свете». «А ты? Ты тоже ее прочел?» «Нет, я одолел лишь первые двадцать страниц. Это история для женщин». Тогда почему ты хочешь купить унесенные ветром? Джок был предпринимателем и не стал бы вкладываться в роман, казавшийся ему бесперспективным. Женщины любят фильмы и часто ходят в кино, ответил Джок, как будто уже давно об этом подумал. Если романы им, и правда, так нравятся, они наверняка уговорят своих мужчин сходить с ними на фильм. И тогда в кино придут сразу все. «Есть над чем подумать». Постепенно Дэвиду начинало казаться, что сама судьба хотела, чтобы он непременно снял этот фильм. «Позволь мне купить книгу», — настаивал Джок. «Я пока не решил. Я дам тебе знать, как сделаю выбор». «Соедините меня с Кей Браун», — попросил Дэвид Сильвию после того, как Джок отключился. Когда его коллега из Нью-Йорка взяла трубку, Дэвид сказал: Мне только что звонил Джок Уитни. Не знаешь почему? Кей недолго помолчала, а потом затараторила Дэвид, книга просто чудесная. Если не хочешь сам, позволь купить ее Джоку, но только не оставляй крупным студиям. MGM или Warner Brothers наверняка ее испортят. Что такого великолепного в этой истории? Дэвид нахмурился. Кто захочет смотреть фильм о рабстве, хлопке и проигранной войне? Все это только лежит на поверхности. На самом деле главное в книге Скарлет Охара, Женщина, которая борется за свое счастье, за свою жизнь. Кей прямо-таки захлебывалась словами от восторга. Он был вынужден признать, убеждать она умела отлично. «Роман прочли все мои знакомые девушки, и всем он очень понравился!» «Ты знаешь, что у меня ни знаменитых актеров, ни знаменитых актрис, которые могут сыграть эти роли?» «Да!» — торжествующе ответила Кей. «Но ты можешь спросить Луиса Барта Майера или кого-то еще. Они одолжат тебе звезд для этого фильма!» Она набрала в грудь воздуха. «Дэвид, пожалуйста, решайся! Не дай нам упустить этот шанс!» «Сто тысяч долларов — это большие деньги!» «Ты, как и я, знаешь, что юный лорд Фаунтлерой окупается, но особо не приносит прибыли. А сады Аллаха выходят гораздо дороже предварительных оценок». Она тихо засмеялась. «Возможно, все это из-за того, что ты заставляешь переснимать каждую сцену по двадцать раз, пока наконец-то не посчитаешь ее идеальной». «Да, она отлично его знала». Дэвид согласно засмеялся в ответ. «А кто напишет сценарий?» Черт возьми, он уже начал всерьез размышлять над тем, как экранизировать этот роман. Что насчет Сидни Ховарда? Он быстро работает и разбирается в исторической тематике. Дэвид знал, что проиграл. Ладно, но все же попытайся сбить цену. Другие студии пока не проявили интереса. Все боятся браться за такой огромный роман. Я сделаю все возможное, ты же знаешь. Он буквально видел, как Кей торжествующе подняла кулак в воздух. «Сколько ты готов заплатить?» «Если договоришься на 50 тысяч, мы и возьмем книгу». «С этим я справлюсь», — Кей была уверена в своих силах. «Дэвид, вот за это я тебя и люблю». «Ирен!» Дэвид вошел домой и громко позвал жену. И куда она только запропастилась. Хоть бы она никуда не ушла, иначе ему придется принимать такое важное решение без ее мудрых советов. К счастью, она отозвалась. «Дэвид, ты сегодня рано!» Она вышла из гостиной, но губах играла улыбка. «Мне просто нужно было тебя увидеть». Дэвид быстро ее поцеловал. «Сегодня я совершил то ли самый сумасбродный, то ли самый разумный поступок в жизни». «И что же ты сделал?» — спросила она. По ее взгляду он понял, что она на его стороне, независимо от того, был этот поступок глупейшим или величайшим в его карьере. Чем он только заслужил такую чудесную супругу? Помнишь, как мы обсуждали роман о гражданской войне? «Ту книгу в тысячу страниц, которую ты положил мне на тумбочку? Ты ее уже прочла?» Для такой огромной истории мне нужен покой. Я хочу заняться ей во время нашего отпуска. Можешь прочесть ее пораньше? Ее взгляд говорил больше любых слов, и Рен наверняка уже догадалась, что он хотел ей сказать. Она разбиралась в киноиндустрии не хуже его, скорее даже лучше. Благодаря отцу она точно могла оценить, что из унесенных ветром получится огромный фильм. «Ты думаешь, ее купить?» Дэвид поднял руки. «Да, знаю. У меня в студии нет ни знаменитостей, ни режиссера, и вообще нам придется все покупать. Да и денег у нас маловато. Но...» Он снова почувствовал прилив воодушевления. Кей Браун сумела его им заразить. «Ирен, пожалуйста, прочти книгу. Мне нужно знать твое мнение». Он нервно прикусил нижнюю губу. Рен чуть наклонила голову и расплылась в широкой улыбке разве уже не поздно он снова недооценил ее проницательность ты ведь ее уже купил верно он кивнул изо всех сил стараясь выглядеть сокрушенным да признался он решать пришлось быстро но последнее слово за тобой если тебе роман не понравится я продам его джоку уитни хотя на самом деле он уже позвонил Луэле Парсонс и поведал ей о своем смелом поступке. Надо признать, он слегка преувеличил и заявил, что его селзник International Pictures взяла верх над крупными студиями, но их ремеслу болтовня необходимо, а его обозревательнице была нужна хорошая история. «Я знала, что ты купишь эту книгу». Иногда Дэвид не мог сказать, что скрывалось за улыбкой его жены. Ведь ты игрок, дорогой. Да, так оно и было. Он часто ставил слишком большие суммы за столом рулетки или на скачках, но при чем тут права на кино? Похоже, Ирен заметила его удивление и объяснила. Все игроки боятся, что кто-то другой опередит их и заполучит их выигрыш. Вот ты и купил этот роман. Не потому, что ты его хотел, а чтобы он больше никому не достался».